Майк улыбнулся и положил в рот еще один блинчик. «О да!» — подумал он. «Именно так! Вы слышите, как толпа за моей спиной скандирует имя исполнителя? Просто поразительно, как много поклонников ко мне сегодня весь день подходят люди и признаются, что Майк Харрис изменил своей музыкой их жизнь. А вот, кстати, и он сам...» Голос ведущий тонет в одобрительном реве толпы и оглушительных аплодисментах. Майк с гитарой в руках выходит на сцену. Он всматривается в лица зрителей, толпа неистовствует, на Майка обрушивается настоящий дождь цветов. Женщины и дети приходят в неописуемый восторг. Увидев его, мужчины, борясь с чувством ревности, страстно желают быть такими, как он. Майк пощелкивает ногтем по микрофону, давая тем самым понять, что готов к выступлению. Публика умолкает, люди ждут его, но он медлит. Проходят секунды напряженного ожидания, пауза затягивается, публику буквально трясет от лихорадочного возбуждения, но он не торопится начинать, давая ожиданию достичь апогея. Вскоре оно делается невыносимым. Публика чувствует это, это чувствует и телеведущая, это чувствуют и миллионы людей, прильнувших к экранам телевизоров. Майк тоже почувствовал, сидя на диване, он позволил человеческому обожанию нахлынуть на него. О, Господи! Когда телефон на столе зазвенел точно автомобильная сирена, Майк рывком вернулся в реальный мир из мира грез и поспешно вскочил с дивана. Рука его резко дернулась, и блинчики разлетелись по комнате. Пиво из банки выплеснулось на колени. Майк инстинктивно принялся вытирать брюки и тут же оставил на них жирные следы. «Черт!» — пробормотал он и положил пакеты банку на стол. Затем одной рукой потянулся за телефоном, а другой смахнул с колен пивную пену. «Слушаю!» «Привет, Майк!» — раздался встревоженный голос Джулии. «Ты сейчас занят?» Он критическим взглядом окинул свои намокшие брюки. «Не особенно. У тебя голос какой-то не очень довольный. Извини, Джулия, небольшая авария за обедом. Прости, не поняла. Да ничего, все в порядке. У тебя как дела? Ты мне нужен. Серьезно? У меня сорвало водопроводный кран. О, Господи, как это случилось? Откуда я могу знать? Ты его резко повернула? Нет, просто открыла. Он до этого неплотно закрывался? Ты лучше скажи, можешь прийти ко мне?» Майк уже принял решение, только переодену брюки. «Прости, не поняла, что ты сказал?» «Да так, ерунда, буду у тебя через пару минут. Нужно заскочить в магазин и купить новый кран». «Скоро! Я тут стою и зажимаю течь тряпками, а мне уже ужасно хочется в туалет. Если я еще немного так постою, быть беде. Уже бегу». Торопясь как можно скорее переодеться и неустанно думая о Джулии, Майк, пока натягивал брюки, упал всего один раз. В данных обстоятельствах это было вполне объяснимо. Глава 14. «Джулия, где ты?» — позвал Майк, войдя в дом. Джулия немного ослабила нажим на кран. «Здесь, кажется, вода уже не течет. Это я перекрыл наружный вентиль. Сейчас все исправим». Майк заглянул в кухню, и перед его глазами, будто написанное в воздухе, встало одно только слово — «грудь». Джулия вымокла до нитки, и ее футболка почти ничего не скрывала. «Господи, как я тебе благодарна! Молодец, что пришел так быстро!» — выдохнула Джулия, вытирая руки. Майк почти не слышал ее. «Не смотри на ее грудь!» — повторял он про себя. «Делай что угодно, только не смотри на ее грудь! Джентльмен не должен таращиться на грудь леди! Друг не должен этого делать!» Присев на корточки, он открыл ящик с инструментами. Сингер устроился рядом и принялся обнюхивать инструменты. «Пустяки!» — провормотал Майк. Джулия разматывала тряпки с крана. «Нет, серьезно, я тебе очень благодарна. Надеюсь, что не отвлекла тебя от чего-нибудь важного. Да все нормально, не беспокойся». Джулия оттянула футболку, чтобы не прилипала к телу и посмотрела на Майка. «У тебя точно все в порядке?» — еще раз спросила она. Майк продолжал копаться в ящике в поисках специального длинного гаишного ключа. «Да, все хорошо. А почему ты спрашиваешь? Ты ведешь себя так, как будто чем-то немного расстроен. Ничем я не расстроен. И даже не смотришь на меня. Вот, нашел!» — неожиданно воскликнул Майк, мысленно возблагодарив небеса за возможность сменить тему. «Я же знал, что взял его с собой!» Джулия не спускала с него удивленного взгляда. «Пожалуй, я схожу переоденусь!» — наконец произнесла она. «Неплохая идея», — согласился с ней Майк. Работа дала Майку возможность сосредоточиться на раковине и кране, чем он и воспользовался, чтобы изгнать из воображения образ Джулии в мокрой футболке. Майк расстелил на полу несколько полотенец и собрал воду, затем вынул из шкафчика под раковиной все бутылки с моющими средствами и поставил их рядом с дверью. Когда Джулия вернулась, он уже менял кран. Сингер лежал рядом на полу и внимательно наблюдал. «Может, хватит дышать мне прямо в лицо?» — жалобно произнес Майк. Сингер оставил его реплику без внимания. «Я серьезно, у тебя из пасти воняет!» Сингер завилял хвостом. «И не лезь под руку, здесь и так тесно!» Майк попытался оттолкнуть пса, но тот и не пошевелился. Джулия переоделась в джинсы и спортивный свитер. Волосы у нее все еще были мокрыми, и она зачесала их назад, оставив лоб открытым. «Ну, как дела?» Услышав ее голос, Майк резко поднял голову и ударился о раковину. Сингер по-прежнему жарко дышал ему в лицо, и у Майка начали слезиться глаза. Отлично, почти закончил. Так быстро? Да тут ничего сложного, пару гаек открутить. Я не знал, какой кран тебе понравится, поэтому прихватил тот, что похож на старый. Надеюсь, подойдет? Замечательно, Майк. Пустяки. Нет, правда, если кран снова будет работать, это замечательно. Неожиданно Джулия поймала себя на мысли о том, что с интересом рассматривает красивые и мускулистые руки Майка. Как ловко он обращается с инструментами. В следующее мгновение что-то с грохотом упало на пол. «Отлично!» — произнес Майк и обернулся. Увидев, что Джулия переоделась, он почувствовал облегчение. «Так-то лучше, не так опасно, не так угрожающе, не так возбуждающе». Майк встал и протянул Джулии старый кран. «Ты действительно сломала эту штуковину», — сказал он, показывая ей дыру в верхней части крана. «Чем это ты по нему так ударила? Молотком, что ли?»